Засеки зимние В порт острова Родос с галерой Юрия вошли 9 сентября. Город и крепость Родос были основаны еще древними греками, задолго до Рождества Христова. Приходя в порт, когда-то стоял колосс Родосский, статуя бога Гелиуса. Одно из семи чудес света, позднее разрушенный землетрясением. В те времена в городе проживало до 100 тысяч жителей. Удобный порт и удобное расположение острова в Восточном Средиземном морье делали остров желанной целью для многих правителей. За многовековую историю город выдержал множество осад и неоднократно переходил от греков в руки все новых завоевателей, персов, снова греков, римлян, византийцев, арабов, снова византийцев, латинян, и теперь, наконец, оказался под властью русского царя. Остров размерами 80 на 40 верст был достаточно обширным, чтобы прокормить сотню тысяч местных жителей и большой воинский гарнизон. Каждые очередные завоеватели поседали здесь на жительство, но большую часть населения составляли византийские греки. На остров... Уже было переселено полтысячи русских семейств, по большей части селян. Крепость Родос сотню лет назад была основательно отремонтирована византийцами и с тех пор сохранила свои укрепления, теперь усиленные русскими пушками. На острове базировался русский торговый флот из двух с половиной сотен купеческих дроманов и военный флот из 30 галер при сотне пушек. Экипажи «Дроманов» и «Галер» насчитывали 14 тысяч моряков. Хотя команды «Галер» и кораблей были многонациональными, все моряки, включая команды торговых кораблей, принесли присягу русскому царю. Впрочем, непосредственно в порту стояли всего десяток «Дроманов» и пара «Галер». Торговые караваны русских купцов из одного-двух десятков кораблей под охраной пары «Галер» Каждый бороздили просторы Восточного Средиземноморья, обеспечивая потребности Руси в ямчуге, земляном масле, восточных пряностях, тканях, фарфоровой посуде, слоновой кости и других товарах. Пока исправно действовал старый торговый путь через Босфор, Черное море и Днепр. По пути от Ливанского, Палестинского и Египетского побережья к Босфору Карваны заходили на родов для пополнения воды и припасов. Купцы по указанию царя осваивали и новый торговый маршрут через венгерские владения на Адриатическом побережье. Гарнизон крепости насчитывал тысячи русских воинов. Согласно повелению Юрия, воинов гарнизона меняли каждый год после открытия навигации по Днепру. На острове царь задержался на 10 дней. Объехал по берегу весь остров, посетил все города. И осмотрел развалины древнегреческих храмов. По берегам много пахотных земель, виноградников и оливковых рощ. Горы в центральной части острова просли густыми лиственными лесами. Вечно зеленый Родос Юрию весьма понравился. Куда лучше примерно такого же по размеру холодного северного Готланда. Административные земли острова были разделены на 17 властей и один уезд, подчиненный пока управе Киевской земли. Деятельность сына Всеволода, наместника острова, по обустройству новых земель Юрий одобрил. Досмотрев остров, царь еще более укрепился во мнении сохранить Родос за Русью. Более того, повелел весь южный уезд Родоса включить в состав личных царских владений. Решил всемерно укрепить русское влияние на острове. Юрий всерьез вознамерился сделать остров настоящим русским, а для этого и дальше поощрять переселение землепашцев из русской земли. Записал поручение сельскому приказу за два года переселить на остров и еще две тысячи семей. Городовому и сельскому приказам записал поручение подыскать, По две невест для холостых воинов гарнизона и моряков, чтобы укоренить их на этой земле. Семейным русским воинам и морякам повелел перевести семьи из Руси на остров. Таким образом, гарнизон Родоса станет постоянным, состоящим из местных городовых стрельцов. И семьи моряков военного и торгового флота тоже будут жить на острове. На местное население будет разбавлено большим количеством русского люда. В записную книгу Юрий занес свое решение учредить специальный морской приказ, коему поручить управление морским флотом и островными территориями Родосом, Буяром, Рюгеном и Готландом. Закончив осмотр Родоса, царь отбыл в Переослав. Из Переслава он намеревался двинуться на восток по главной стратегической дороге. На этот раз Юрий решил проверить подготовку к обороне самих стольных городов, а также тыловых засечных линий. В Переславе после торжественной встречи и отслуженной архиепископом Переславским Мефодием в великолепном кафедральном Михайловском соборе благодарственной службы Об успешном завершении похода на Рим и наказании римских вероотступников, царь встретился с намистником, воеводами, дьяком и подъячьими управой. Выслушал отчеты служилого люда о состоянии дел, признал их удовлетворительными. На следующий день осмотрел городскую стену. Как обычно было принято на Руси, город располагался на слиянии рек, трубежа и Альты. Население города превышало 30 тысяч человек. Городская стена длиной почти в 4 версты и высотой в 3 сажени, с 42 башнями была построена на береговых откосах рек. С напольной стороны между реками был прокопан глубокий ров, заполненный водой. В стене имелось двое ворот со стороны поля и со стороны пристани на трубеже. Детинец имел дополнительную стену внутри города длиной в полуверсты. По указанию Юрия, стены и заборол уже были обложены с оружной стороны камнем. Стены деревянных домов в городе тоже обложили камнем, а кровли домов, башен и заборола покрыли черепицей. Сами башни расширили с оружной стороны для установки на них орудий. На каждой шестой башне Подготовили место для садной пушки на поворотном лафете. Всего должны были установить восемь таких пушек, правда, в наличии пока имелось только четыре. По указанию царя пушки прежде всего поставлялись в юго-восточные земли: Нарзамасскую, Рязанскую, Мценскую, Новгород-Северскую, а также в Стольную Владимирскую. В последних походах было взято. Большое количество цветных металлов, в основном в виде колоколов. Литейный двор секретного приказа работал с полной нагрузкой. Полевой артиллерии было отлито достаточно, теперь отливали крепостную. На остальные башни через одну ставились крепостные гауфницы или огнеметы. Предусматривалась возможность катать огнеметы на тележках по боевому ходу стены. В каменных подвалах собора и детенца устроили пороховые и огневые склады. В них запасали пороховые картузы в бочках, ручные бомбы, зажигательные снаряды для пушек, бочки и глиняные горшки с огнесмесью. Пока их было запасено примерно треть от необходимого. Теперь поставки на Русь исходных материалов для пороха и огнесмеси были хорошо налажены. В связи с этим Синклид постановил довести запасы пороха до 50 выстрелов на орудие, количество ручных бомб до 6 на каждую башню, запас горшков с огнесмесью до 7 на каждую башню, огнесмесью в бочках на 5 полных заправок для огнеметов, а зажигательных снарядов до 6 на пушку. Оборонительные работы в городе были в основном закончены, Теперь оставалось довести до нормы количество боевых припасов. Но их город получал из Владимирской земли от секретного приказа. Теперь все мастеровые и строительные силы города и земли были брошены на укрепление уедных городов, засеки и остроги на них. Царь провел учение земельного Фема, городской стражи и ополчения. Фем штурмовал крепость, горожане оборонялись присутствии Юрия расчет орудий произвели по одному выстрелу чугунными ядрами или картечью, целясь по установленным мишеням. Огнеметчики тоже дали по одному выстрелу огнесмесью. Из Переслава царь проехал по дороге в уездный город Полкостень, расположенный в сорока верстах на берегу реки Удай. Город имел... Крепкий детинец со стеной длиной в полтысячи, саженей, окруженный рвом с водой. Вокруг детинца располагался посад, огороженный валом и простым бревенчатым частоколом длиной около версты. По плану, утвержденному Синклитом, к обороне готовился только детинец. Мастеровые и все небоеспособные населения посада при нападении монголов должно было выехать в киевскую землю. Обои боеспособные вместе с городской стражей и уездом ополчением принять бой сначала на засеках, затем на внешнем валу посада, а потом и в детинце. После прорыва врага в посад его предполагалось сжечь. Детинец представлял собой обычную дерево-земляную крепость со стенами высотой в две сажения и семью башнями, из них одна надвратная. На расширенных для этого башнях уже стояли баллисты, а на центральной площади Детинца установили на поворотном лафете большой требушет. Баллисты могли метать на 200 шагов камни весом в пуд, а требушет весом в два пуда на 300 шагов. В крепости имелись три огнемета. В каменном подвале городской церкви Ильи Пророка был оборудован огневой погреб. В нем запасали ручные бомбы, бочки и горшки с огнесмесью. Их пока было немного. Погреба боевых припасов уезды городов тоже в первую очередь наполнялись в юго-восточных землях. По нормам, установленным синглитом, уездные города обеспечивались припасами из расчета по 8 горшков с огнесмесью и по 6 ручных бомб на каждую башню. Огнеметы в городки поставлялись из расчета по одному на две башни и обеспечивались огнесмесью на пять полных заправок. Каменных ядер повелел заготовить полсотни штук на камнемет. Расчеты «Баллист» и требушета, укомплектованные из городских стрельцов, регулярно тренировались метанием камней по заранее установленным мишеням. И Юрий провел учение уездового полка, городской стражи и уездного ополчения. Царь остался доволен оборонительными возможностями городка. И Юрий рассмотрел и утвердил план размещения тыловых засечных линий. Кое-где на них уже шли работы силами дорожного приказа. Помимо трех передовых линий пограничной, волостной и уездной строились еще четыре тыловых линии пограничных земель. Вторая уездная по линии уездных городов, главная по линии стольных городов и третья уезда. Кроме них, во внутренних землях тоже строились линии по волосным селам и уездным городам. Но их Юрий осматривать не планировал. Проверки обороны в Переславской земле царь посвятил две недели. Затем переехал в Новгород-Северскую землю, где тоже провел проверку со всей тщательностью. Завершил инспекцию царь в Ивановской земле. Ввиду принятого решения отозвать артиллерию из Ивановска, решил лично проверить, как готовится этот город к обороне. Бывший стольный град Макшан Рошкин стоял на реке Вороне, в сотне верст выше по течению, от ее впадения в Хопер. Городок был совсем небольшим. Изначально он был огорожен только рвом, валом и частоколом. После переименования его в Ивановск городок окружили обычный дерево-земляной стеной длиной в полторы версты с 16 башнями. Проживало в городе уже восемь тысяч жителей. За последние годы стену, как и в других стольных городах, обложили камнем, крыши башен и заборола покрыли черепицей. За последний год в городе на всех башнях установили баллисты. На площадях поставили 4 требушета. Поскольку до сих пор каменных зданий в городе не было ни одного, в центре города построили специальный каменный подземный склад для огненных припасов. В этот склад уже завезли 320 горшков с огненной смесью для метания баллистами и требушетами 500 малых горшков для питания со стены вручную и 200 больших ручных бомб. Для камнеметов повелел заготовить по сотне камней на орудие. Юрий щел подготовку в целом достаточной, однако велел обложить стену города изнутри камнем и разобрать дома, ближайшие к стене, чтобы при их возгорании не загорелась стена. Дома и их жителей перевести в посад. Затем проинспектировал засеченные линии. Они были в Ивановской земле слабоватыми, поскольку во многих местах пролегали по степным участкам, и лес для их устройства приходилось свозить из ближайших лесов. Царь приказал леса не жалеть, деревья рубить и свозить на засеки. Чтобы труднее было засеки в полях растаскивать, поверил стволы деревьев комлями вязать скврытым в землю толстым кольем. В строгах на ключевых участках засек повелел поставить по одной баллисте с тремя десятками огненных зарядов и по сотне малых ручных огненных горшков. А каменных ядер заготовить по сотне. В итоге достольного Владимира Юрий добрался уже в конце января. На проверку состояния дел в Арзамасской и Херзянской земле Уже не осталось времени. Отложила это на весну. Отпраздновал возвращение из очередного успешного похода, отдохнул недолго и вновь взялся за дела государственные. Первым делом принял посла Ильхам Хана, просившего о срочном приеме. Ильхам сообщал, что из-за потери больших посевных площадей в южных и западных булгарских землях и эвакуации землепашцев из этих земель В Булгарии большие трудности с зерном и фуражом. К весне дело может дойти до голода. Просил поставить зерно и фуража в долг. И Юрий пообещал поставить некоторое количество продовольствия и фуража, однако в полном объеме удовлетворить запрос Русь не может в связи с отсутствием продовольствия в запрошенных объемах. Выдвинул Ирхаму Встречное предложение – принять и разместить в западных и северных русских землях все булгарские семьи, лишившиеся кормильцев. Юрий знал из донесений своего посла в Булгарии, что потери булгар убитыми и калечными уже превысили 40 тысяч воинов, а значит, почти такое же количество семей лишилось кормильцев. Но добираться семьи должны своим Ходом, продовольствие и фураж для них по дороге Юрий обещал обеспечить, а также помощь местных властей в обустройстве на новом месте. В результате переписки между самодержцами через за месяц 20 тысяч семей двинулись из Булгарии по зимним трактам на Русь. Каждой семье разрешалось взять с собой две подводы с домашним скарбом, одну корову и пять единиц мелкого скота человек и пропитание в пути переселенцы получали от местных властей за счет казны. Правда, мужики в этих семьях были только старые да малые. Ну да ничего, рассуждал Юрий. Мальцы вырастут через несколько лет и станут на Руси землепавшихся больше. К тому же в прибалтийских землях булгарские переселенцы станут твердой опорой русской власти. Выслушал отчет приказов на заседаниях Синкрита, созвал дьяков для обсуждения дальнейших планов. Что известно насчет монголов, первым делом вопросил Юрий. — Ты, государь, как в воду глядел? — отвисывал Малюта. — Крупных набегов не было. Сугледатый сообщает, что все братья покойного Чингиса, а также ихние царевичи, уехали в свою коренную Монголию. У них там великий Курултай в этом году будет. Будут решать, кого дальше воевать. Полагаю, через год добьют они булгар, а потом на нас навалятся. Что еще нового? Торговый путь по Волге они нам перекрыли. На Жигулевских горах поставили огромные камнеметы и простреливают ими всю Волгу до самого Стрежня. Они же, Жигулей, у них свои ладьи завелись. Бродники им помогают. «В командах ладей служат. Последний наш торговый караван в сентябре с боями прорвался, да и то четверть ладей купцы наши потеряли. Мыслю, в этом году даже пытаться туда идти не стоит, если только на разведку. Мы торговлю через Средиземное море уже вовсю развернули, двумя маршрутами, так что все, что нам нужно, туда привезем». «Очень вовремя ты, царь базу флота народа устроил, поклонился царю дьяк заграничной торговли Пафнутий. Болгарским переселенцам я повелел помогать всемирно. Нужны будут нам эти люди. Не нужно, чтобы в Болгарии об этом знали. Думаю, монголы выбьют булгары из рубежа по соку. Дай бог булгарам отбиться с нашей помощью на рубеже по большому черемшану» и удержать за собой малую Булгарию с главными городами. Но земли у них останется мало. В таком случае придется нам еще тысяч шестьдесят-семьдесят семей принимать. Булгары должны к нам охотно ехать. А может и не отобьются, тогда придется нам все булгар у себя принимать. А это еще около 200 тысяч семей. Доставлять их монголам никакого резона нет. Но то не только землепашцы, но и мастера справны, и купцы торвиты. Ну, я все же надеюсь, они отобьются. Устье камы нам нужно удержать не меньше, чем самим булгарам. Так что в этом году к зиме доведем число наших пищальников в Булгарии до пяти полков. По сути, пищали каждый. И каждый полк будем прикрывать полком гуляя города и пешим полком. Всего-то будет, значит, наш 7 святиратей. Каждая рать в составе полков, пещальников, пехотинцев и гуляй города. Ильхама попрошу в каждую рать добавить по полку булгарской пехоты и по одному полку конницы. Тогда будет у него пять сильных ратей для закрытия прорывов через главную линию по черемшану. Думаю, с такими силами сможет он отбиться. Этим ты, потап, займись. Дал Юрий поручение Дьяку воинского приказа. Еще о тебе потап, повереваю в следующее. В следующей зимой в каждой земле проведи большие учения. собираешь один кулак все земское ополчение и все регулярное войско, и учишь их маневрировать в составе фэмов. Ополчение в обороне, войско и в обороне вместе с ополчением, и в атаке друг против друга. Если в земле два и более фэма, то фэм против фэма. А если только один фэм, то рать против рати. — Ся исполнен, государь! Стратегу Назарию поручу проводить учения по отражению монгольских прорывов через рубеж по Черемшану вместе с булгарами. — В составе зводных ратий ответил Потап. Два маники и Арсений обратился Юрий к дьякам городового и сельского приказов провести земное учение по отходу городского и сельского люда, чтобы из и сел весь народ с имуществом своим и скотом выходил за два часа после получения повеления, а из уездных городов за четыре часа. И земский приказ для этого задействуйте, пусть земские головы в это дело впререгутся. — Сделаем, царь Хором, не сговариваясь, ответствовали дьяки. Патриарха попрошу, чтобы священники все лето и осень Про это дело народу разъясняли в проповедях Что на Западе слышно? В Европе разворот и шатание Война все против всех Нового германского императора все еще не выбрали Восстал погибших под Деммином И в Италии и суверенов их феоды делят авторитет папы упал ниже низкого «Герцоги, те, кто уцелел, его не в гроше ставят после того, как он Рим нам на разграбление бросил», — ответил дьяк посольского приказа Остромир. «Только во Франции и Англии такого нет. Но они между собой в Британии и Анжу продолжают воевать. А в Англии баронов король все еще не усмирил. Все же жаль, что мы в прошлом году и Северную Италию не пограбили. Тогда бы и там заварушка началась...» — Но, будешь слишком широко шагать, штаны порвешь, — ответил Юрий. — БК нужно по кусочку есть. — Думаю, я, дяки, нужно в следующем году нам Англии и Францию пограбить немножко. А именно, атаковать Лондон и Париж. Стоят они на крупных судоходных реках и не уж так далеко от моря. Пройдем по рекам, обложим эти города... Королям деваться некуда, нужно будет свои стольные города выручать. Хочешь, не хочешь, они своих вассалов соберут на битву. Тут мы их всех и прихлопнем, как под дыммином. А потом в этих землях тоже усобицы между наследниками и уцелевшими вассалами начнутся, так что приходу монголов в Европе полный хаос настанет. Некому будет нам в спину бить». Похватит хватит у нас сил сразу на две войны, — попросил Остромир. Да вполне, — ответил Потап. — На каждый город пошлем по два фема при трех сотнях орудий и разобьем рыцарей в пух и брах. — Быть по сену. Готовьте планы походов в Диаки. Через месяц их на Синклите утвердим. — Сделаем, государь, — ответствовали Диаки. — Но в этих походах задействуйте войска, — только из северных и прибалтийских земель. Думаю, мы в состоянии и третью войну летом затеет, чтобы остальные войска от безделия не расслаблялись. Войска из-под земель отправим в поход на Трабзон. Его разграбим вместе с Ваттацием. Астромир, готовь письмо императору. Мы грабим сам город Трабзон, а Ватац пусть грабит остальные городки этой так называемой империи. Думаю, одного фема, усиленного артиллерии для этого будет достаточно. Однако, при составлении плана учтите, что нам нужен короткий набег. Взяли город, ограбили и ушли. Травзон — вассал турецкого султана, а с турками сталкиваются нам нежелательно. Побить-то мы их побьем, но сведения о нашей артиллерии от них легко к монголам уйдут. — Двотацию еще напиши. Что Трабзон брать под себя, я ему не советую, потому как это приведет к столкновению с турками. А перед приходом монголов ослаблять их нежелательно. Ими еще с монголами биться. Пусть монголы на турков силы тратят. Войска Владимирской, Рязанской, Ивановской, Арзамасской, Мценской земель не трогаем. Мало ли что монголам в головы придет, если мы и оттуда войска в поход ведем. «Все вам ясно, дьяки!» «Все нам ясно! Мудрость твоя велика, царь-батюшка!» Загудели дьяки. Отдельно Юрий собрал Ратамира и Малюту. «Что у нас с заговорщиками?» — вопросил царь Малюту. «Да тихо все! Сидят бояря как мыши под веником. Последние казни заговорщиков всех напугали. Но если повелишь, государь, Сделаем заговор о них уже прежних. Только укажи, кто заговорщиками будет. А может, прознали, что мы письма их читаем и таятся? Никак нет. Соглядатые тоже подтверждают. Все тихо, извели крамолу. Прочтение писем не знают. А что, шпионы, ловим пачками. И мы ее храну секретного приказа. Наши соглядатые. При дворах европейских подтверждают, что секрет пороха к ним не уплыл. Занимаются эти алхимики. И селитру с серой мешают. Шутихи получили, а вот порох не выходит у них. Вот и хорошо. Усильте охрану. До прихода монголов недолго осталось. Что с разрывными снарядами для пушек сделали? Да только очень уж дорогими эти снаряды выходят, — ответил Ратмир. Приходится на железных корпусах напильниками насечки вытачивать. Тогда эти бомбы по насечкам при взрыве колются. Сейчас пытаемся то же самое путем отливки формы сделать, пока не добились. Один корпус хорошо оторется, опять плохо. Продолжайте попытки отливки. Однако в каждый город сделайте для больших осадных пушек хотя бы по десятку таких снарядов. Будем ими военачальников монгольских отстреливать. Покажите мне в натуре, что за саряды у вас получились. Разобравшись с этим делом, царь выехал на зимние засеки, уже устроенные в Рязанской земле. В лесах они ничем не отличались от летних, а вот на реках они были обустроены по-особому. Места для засек выбирали так, чтобы берега реки были крутыми. От этих мест Вглубь леса, под прямым углом к руслу, устраивали засеки длиной в 20 верст. По мысли Ивана, на каждой засейке монголов нужно было задержать на два дня. И на обход такой засеки по зимнему лесу монголов тоже уйдет не меньше двух дней. Зимние дни короткие, а темной ночью по лесу не продается и пеший, и не то что конный. На обоих берегах реки, за линией засеки, Ставили остроги с баллистами и огненным зельем. Линии зимних засек смыкались с летними. Деревья для засек на реках рубили в ближайшем лесу перед засекой, сволакивали их в русло и укладывали крест на лед. Комли и стволов опускали под лед в специально сделанной проруби. Вскоре стволы вмерзали в лед намертво. Перед засеками во всю ширину русла Устраивали регулярно обновляемые проруби шириной в три сожений. Вырубленные льдины укладывали на береговые откосы по одной линии с засекой и обливали водой, так, чтобы обойти засеку по береговому откосу, было невозможно. Юрий устройство засека одобрил и повелел Диаку в дорожном приказе написать руководство по устройству засек на реках, отпечатать его и разослать по всем уездам южных земель для исполнения. Затем вернулся из Рязанской земли во Владимир. Нагонец подсчитали трофеи итальянского похода. Они оказались двое больше константинопольских. Оружиями и легкими доспехами укомплектовали всю пограничную и городовую стражу. Церковные реликвии в огромном количестве передали патриарху. В том числе и первостатейные, копье судьбы, плащаницу и большой кусок креста Господня, мощи апостолов и знаменитых святых. Однако взятые колокола, кроме самых древних, Юрий повелел сдать секретный приказ для отливки пушек. Золотые оклады из икон и реликвий повелел сдать в казну. Царский дворец... Украсился большим количеством Красивых статуй И красочных гобеленов До самой весны Юрий присутствовал на совместных учениях Ополчения и регулярных ратей По велению царя Каждый ополченческий фэм Взаимодействовал на учениях С одной регулярной ратью Фэм строился в три щитовых линии А рать их прорывала Игра за неприятеля Бились деревянными мечами Стрелами и копиями без наконечников, но всерьез, отрабатывали перестроение линий и маневр резервами для отражения прорывов. Такие же учения проводились во всех русских землях. И Юрий лично побывал на учениях войск в рязанской Ивановской, Мценской, Арзамасской, Смоленской землях, войскам которых и придется отражать первый натиск монголов.